Свет опять отключили. Мысли и свечи тают. Комната, стены, портрет, кресло. В нем я мечтаю. Кот рыжий рядом спит. Ластится крошечный пес. Тихо с грустью скулит. Слыша не мой вопрос. Смоет историю дня завтра холодным дождем. Призрак гуляет по саду, прячет лицо под зонтом.